Мы с вами, Филипп Карлович, совместными усилиями совершили нечто невозможное. Вообще-то, мое невозможное все еще впереди. Нет-нет, впереди вас не невозможное, а неизбежное. Этот ключ все сделает сам. Вот видите, и я увижу. Своими глазами увижу, как открываются врата Гекаты. Надо же, до сих пор не могу поверить.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 Но ничего более конкретного я сказать не могу, потому что просто не знаю, хотя посвятил этому вопросу почти всю свою жизнь, и мои учителя знали не больше. Это я совершенно точно знаю, почему это так. В смысле, почему никто ничего не знает. — Потому что дао о, выраженные словами плохо себя ведет, — усмехнулся я. — Дело не только в словах, Филипп Карлович. Когда отворяются врата каты мир меняется. Я отнюдь не восторженный сторонник грубой классификации вещей и событий, как хороших, так плохих. Однако в данном случае можно вполне пойти против собственных правил и сказать «мир меняется к лучшему».